Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Богатырь. В некотором царстве богатырь родился. Баба-яга его родила, вспаила, вскормила, выхолила, и когда он с Коломенской версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны. Иди, богатырь, совершай подвиги. Дразумеется, прежде всего богатырь в лес ударился. Видит, один дуб стоит. Он его с корнем вырвал. Видит другой стоит, он его кулаком пополам перешиб. Видит третий стоит, и в нём дупло. Залез богатырь в дупло и заснул. Застанала мать Зелинаду бравошка от храпов его перекатистых. Побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые. Сам леший так испугался, что взял в охапку лишачиху с лишачатами и был таков. Пошла слава про богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты, не удивица на него, свои боятся вообще, потому что ежедне боятся, то каким же образом жить? А сверх того и надежда есть. Беспременно богатырь для того в дупло залёг, чтоб ещё больше сил во сне набраться. Вот уж о проснётся наш богатырь и нас перед всем миром воспрославит. Чужие в свой черед опасаются. Слышь, мол, какой стон-то по земле пошел. Никак вон и земле богатырь родился. Как бы он нам звону не задал, когда проснется. И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют. Спи, богатырь, спи. И вот прошло сто лет. Потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала, да наконец и приехала. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле море не зажгла. Варили, варили мужика, пока всю сырость из него не выварили. А у мужик всё приделали, всё прикончили. Друг дружку обворовали начисто, шабаш. А богатырь всё спит, всё незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит, да перекатистый храп кругом да сто вёрст пущает. Долго гклидели супостаты, долго думали. «Могущественно должна быть онная страна, в коей боятся богатыря за то только, что он в дупле спит». Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать, начали припоминать, сколько раз насылались на онную страну беды жестокие, и ни разу богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаями передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: "Приди, богатырь, рассуди и без времени наше". А он вместо того в тупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло, до да градом выбило. Думали, придёт богатырь, мирских людей накормит, а он вместо того в тупле просидел. В таком-то году и города, и селения огнём попалило. Не стало у людей ни хлебника, ни одежды, ни ежива. Думали, придёт богатырь и мирскую нужду исправит. а он и тут в дупле проспал. Словом сказать, всю тысячу лет он и страна всеми болями переболела, и ни разу богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет. Что же это за богатырь такой? Многострадальная и долго терпеливая была он и страна, имела веру великую и неослабную, плакала и верила, вздыхала и верила, Верила, что когда источник слёз и вздоханий иссякнет, то богатырь улуччит минуту и спасёт её. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей богатырь в дупле спал, и прямо все пошли на богатыря. Сперва один к дуплу осторожника подступил, воняет. Другой подошёл, тоже воняет. «А ведь богатырь-то гнилой!» — молвили супостаты и ринулись на страну. Супостаты были жестокие и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им богатырь. Заметались людишки, видели хое безвременье, кинулись навстречу супостату, глядят — идти-то не с чем. И вспомнили тут про богатыря. и в один голос возопили «Поспешай, богатырь, поспешай!». Тогда совершилось чудо. Богатырь не шелохнулся. Как и тысячи лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрящими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать-зеленая дубравушка. Подошел в ту пору к богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком, Смотрит, а он у богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи от ели. Спи, богатырь, спи.